Дрожащим пальцем Ника набрал телефон севухи, коротко рассказал про вчерашние события и про Марфу Захер, потом про главное. — Почему вы не сообщили мне прямо вчера, что рукопись найдена? — недовольно спросил Аркадий Сергеевич. — Хотели проверить, что делать моей Валентине? Ехать по вызову или нет? Большой человек помолчал, подумал. Надо отдать ему должное, спокойствие не утратил. — Вы уверены, что рукопись в доме? Так она сказала моей ассистентке. ох хо хо вздохнул сивуха. литогенш что черт с ней. Как бы рукопись не пропала, вот что. Ассистентке скажите, пусть пока никуда не едет. Сейчас выясню, что там случилось, перезвоню. Разбирался он примерно полчаса. Валя за это время звонила восемь раз. Девятый звонок, наконец, был от Аркадия Сергеевича. Имею две новости. Хорошую и плохую. Начну, как положено, с хорошей. Марфа Захер не убита. Произошел несчастный случай. «Уф!» — шумно выдохнул Николас. Поскользнулась в ванной на мокром полу. Основанием носа стукнулась о край беды со всего маху. Вместо носа кровавая лепешка. Скрытие показало, что от удара верхняя часть носовой кости вошла в мозг. Редкое невезение. Такое иногда случается в драке — если резко бьют кулаком или ребром ладони снизу под определенным углом. А тут жахнулась всей массой тела. К тому же от наркоты у нее суставы все вихлялись, мышцы расслаблены. Она под дозой была, это установлено. В крови высокое содержание какой-то наркотической дряни. Мне сказали название, забыл. Наширялась, да и не удержалась на ногах. Подозрений на умышленное убийство никаких. Дом по периметру на сигнализации, следов проникновения нет. Милицию вызвала горничная, она неподалеку в поселке живет. Возвращалась из гостей поздно ночью, видит в доме свет. Решила проверить, ну и обнаружила. Так что Опер вашу девчонку хотел на испуг взять. Его контакты по наркотикам интересуют. Но я объяснил начальству, что к чему. Успокойте свою ассистентку, вызов к Оперу полномоченному отменяется. — Как все-таки удобно жить в неправовом государстве, — подумал Фандорин. Столько неприятных проблем можно решить парой телефонных звонков, если, конечно, знаешь правильных людей. А плохая новость? Рукописи? Нет. Даже по телефону было слышно, как сивуха скрипнул зубами. Дом обыскали очень тщательно. Они же надеялись найти наркотики. Что-что, а что, искать там умеют профессионалы. Бумаги все тоже просмотрели. Папки с рукописью? Нет, я спрашивал». — А ведь это не иголка. Так что наврала покойница вашей ассистентки. И перстень Порфирия Петровича мы не нашли, вздохнул Ника. Я этот чертов стишок наизусть выучил. Пять камешков налево полетели. Каких камешков? Драгоценных, что ли? На драгоценных камней всего четыре. Алмаз, изумруд, сапфир, рубин. Иногда прибавляют жемчуг, хотя он, строго говоря, не камень. Почему налево полетели пять, а вниз только четыре? Если пятый багрянец, то, может, это рубин? Но перстень-то с бриллиантом. А что, если все совсем не так? Послушайте, — рассердился клиент, — выкиньте вы из головы эту муру про перстень. Не занимайте ей мозги. Я вам плачу за поиск рукописи. Вот на ней и сосредоточьтесь. Марфа Захер говорила Вале про какое-то надежное место. Муж тайник, — упавшим голосом предположил Николас, — Аркадий Сергеевич оживился. Хотите поискать сами? Это я организую, не проблема. Я в ваши способности верю. У калитки дома 25 по улице Серафимовича Фандорина поджидал оперативник в штатском, сидел в джипе Lexus, то есть поваленной классификацией являл собой классический образчик оборотня. На долговязового магистра профессиональный криминалист посмотрел со скептической гримасой. Искать будете, но ну попробуйте. В юридические тонкости ситуации на каком основании из какой стати постороннему человеку позволяется рыться в доме покойницы, лучше было не вдаваться. Нечего лезть с английским уставом в русский монастырь. Ника и не стал. Есть задание, его нужно выполнить. Прошелся по небольшому, но стильному жилищу светской львицы. Всюду сталь, никель, хром, яркие пятна цветного пластика. Броско, но холодно и неуютно. Николас предпочел бы ночевать под мостом, Чем жить на этой орбитальной станции. Понаблюдав, как Фандорин в нерешительности бродит по пустым комнатам, оперативник презрительно бросил в машине побуду.